В лифте я проверила телефон и ноутбук. Оба гаджета выключены. Зашифрованные диски отсоединены. Потом глянула в зеркало. Видок такой, словно я напилась в грызг, и вспомнила, что не накрасила глаза. Ильза всегда выглядела словно только что из салона красоты и носила костюмы строжайшего покроя, будто сшитые в Восточной Германии и затем доработанные в Гонконге мастером кутюрье. Мне нравилось быть ее полной противоположностью. Мои худи с логотипом сериала «Мистер Робот» и джинсы намекали «Я вам не простая служащая, я талант. Вам не удастся легко найти мне замену, поэтому имею право носить, что хочу». Ильза уже была в вестибюле. Стояла у бара и смотрела в телефон. При виде меня убрала его в сумочку. Чехол Фарадея. Я пощупала, когда мы вместе проходили через рамки в аэропорту и застегнула на молнию. «Мисс Максимоу?» Мисс Нецке? Таково было ее настоящее, ну, почти имя. Герте Нецке. По крайней мере, оно значилось у нее в удостоверении личности. Пойдемте. Перед входом ждала машина. Без шофера. Она сама села за руль. Так безопаснее никто не подслушает разговор. Мисс Максимоу. Да? Она тронулась с места. Мы отъехали всего на пару кварталов. На улице стоял лютый холод, в темноте мерцали причудливые световые пятна. С соседних улиц просачивались сквозь туман огни полицейских машин на блокпостах. Ильза обернулась ко мне. Она никогда не пользовалась ботоксом, это я вам точно говорю. Долгие годы в прокуренной атмосфере советской эпохи наградили ее сеткой морщин, вырастающих одна из другой, как фракталы — И венчала эта великолепие серо-стальная короткая стрижка, как у Джуди Денч в роли морского офицера. Типичный германский нос походил на лыжный трамплин, большие карие глаза широко расставлены, брови широкие и выразительные. Постарушичьи отвисшие мочки были проколоты, но я ни разу не видела у нее в ушах сережек. У нее был кошмарный талант пронзать вас своим внимательным, как у кобры взглядом, пришпиливая к месту. Я ощущала этот взгляд даже при погашенном освещении в машине. Она ждала, что первой заговорю я. Но я не собиралась уступать. Игра в переглядке была несложной, я ее прекрасно освоила. Лучше, чем она. «Ты поступила глупо». В ее устах глупо было самым крепким выражением и приберегалось для монументальных провалов. Я пожала плечами. Сердце бешено колотилось, но на лице я постаралась ничего не отразить. Мне уже доводилось получать трёпки, и похуже этой. Однако сейчас почему-то было гораздо страшнее. Может, потому что я знала, как много казни на её счету, как много ночей она провела в бесчисленных тюремных камерах. Все негодяи, с которыми я раньше сталкивалась, были всего лишь мальчишками, изображавшими крутых Командос. А она не изображала. Она такой была. Насколько я могла сказать — В глубине души у Ильзы таилась всего лишь еще одна Ильза. Поразительно. Хотела бы я когда-нибудь стать такой же. По крайней мере, на одной из моих полочек. На другой я ненавидела и ее, и себя за это. Ты же понимаешь, что теперь доверие к тебе подорвано. Я пожала плечами. Подорвано. Всего на несколько букв отличается от «по полочкам». «Вы преувеличиваете». Думаете, следующий автократ, которому захочется нанять КЗОФ, обратится к Литвинчуку за рекомендациями? А почему бы и нет? Об этом я, честно сказать, не задумывалась. Вряд ли существует социальная сеть вроде LinkedIn для диктаторов, где они обмениваются впечатлениями о подрядчиках в кибервойне. Впрочем, кто их знает? Но, во-первых, есть немалая вероятность, что его мертвое тело валяется где-нибудь в канаве. Она подумала над этим с истинно тевтонским хладнокровием. Все равно проболтаться могут его же собственные люди, его сотрудники. Есть риск, что какой-нибудь репортер опубликует. Никакого риска. В Славстаке уже лет восемь нет маломальски работающей прессы. Есть только занятый на полставке стрингер из RT, передающий репортажи из соседней Банановой республики. Есть диссидент, анонимно публикующийся на Global Voices». Единственный в Славстаке государственный телеканал под названием «Выбор». Борисом не чуждо чувство юмора. Возможно, но эта история касается не только нас. Если об этом кто-нибудь пронюхает, за такую новость ухватятся во многих странах. Везде, где работает КЗОЭФ и не только. Тогда постарайтесь, чтобы я ни о чем не рассказала. Господи, ну и глупость я сморозила. Маша, ты уволена. Да ладно, я же просто сказанного не вернешь. На этой встрече я предполагала ограничиться дисциплинарным взысканием. Но теперь все кончено. Ты сама решила свою судьбу. Оказывается, ей не чужда доброта. Простите, мне жаль, что так получилось. Еще бы не жаль. Желаю тебе всего наилучшего в будущих начинаниях. Разумеется, никаких рекомендаций ты не получишь. Мои дурацкие глаза наполнились дурацкими слезами. Я положила их на отдельную полочку, но они оттуда соскользнули. Герте в ее взгляде мелькнуло, если не сочувствие, то, по крайней мере, очень хорошая имитация. Морщины помогали ей выразить любое чувство. Думаю, она часто практиковалась перед зеркалом. «Маша, я хорошо знаю тебя. Когда-то я и сама была такой же. Своими поступками ты пытаешься уничтожить саму себя. Дело не в том, что ты поставила под угрозу КАЗОФ. Угрозы показывают, как далеко ты зашла». Если намереваешься и дальше крушить все на своем пути, моя задача позаботиться, чтобы ты творила это подальше от КЗОФ и от всех нас. Герта, клянусь, я просто здорово ляпнула дерзость. Плохо выспалась. Давайте я немного посплю, пожелаем друг другу доброй ночи, а потом начнем заново. Неверие, отрицание, торг. Потом придут чувство вины и гнев, затем депрессия и надежда. Удачи тебе, Маша. Она щелкнула замком ловко у нее получалось. Я уже собиралась выйти из машины, как вдруг догадалась спросить: а как же уведомление, выходное пособие? Характер нашей работы не требует соблюдения строгих правил. Кроме того, ты уволена по собственной вине. Можешь оставить себе свое оборудование, и мы оплатим сегодняшние сутки в отеле. Обратный билет на самолет у тебя есть? Верно, есть. Транспортный агент КЗОФ всегда бронировал билеты по полному или гибкому тарифу и имел с этого астрономическую выгоду. Для подобных трюков надо как минимум быть членом IATA и знать обходной пароль от их системы. Черт, я, наверное, даже смогла бы загнать билет в аэропортовской кассе и получить наличные евро, доллары или швейцарские франки. Машина Герта отъехала. Я осталась дрожать на улице. Огляделась, пытаясь найти ориентиры, и глаз зацепился за знакомый церковный шпиль. Оттуда всего пара шагов до дунайского бара-реста. Время близилось к половине третьего ночи, а значит, бар или только что закрылся, или вот-вот закроется. Я поежилась, плотнее натянула капюшон. На лице еще оставался зеркальный грим, и от него кожа невыносимо чесалась. На губах ощущался его неприятный привкус я свернула за угол и замедлила шаг. В баре Реста еще горел свет, за толстыми стеклами бродили смутные силуэты. Хотела было рвануться туда, но что-то меня остановило. Что? Сама не знаю. Огляделась еще раз. Осторожнее. Всю дорогу, пока шла сюда, на улицах витало ощущение угрозы. В тумане и на ночном небе мелькали отблески мигалок на полицейских машинах и дорожных блокпостах. Тревожная светомузыка не прекращалась ни на миг. А теперь наступила тьма. Ни единого лучика света, если не считать окон бар-ареста. Сумрак в перемешку с чернотой, лишь в припаркованных вдоль улицы машинах движутся еле различимые тени. Эа развернулась и бросилась бежать. За спиной хлопали двери машин, слышались крики, топот бегущих ног, потом взвыла сирена — Ночную тьму разорвали огни, которых мне до этого так не хватало. Я петляла и петляла, сворачивая то за один угол, то за другой, ошалев от шума, ожидая, что вот-вот в спину ударит полицейская дубинка или даже пуля. Нырнув в крошечный, чуть шире моих плеч переулок старого города, я резко притормозила. Осторожно перевела дух, осмотрелась, убедившись, что переулок не заканчивается тупиком, Потом достала телефон и, глядя в его блестящий черный экран, как в зеркальце, выглянула из-за угла. Ни единого проблеска. Глубоко вздохнула еще пару раз и неторопливо вышла из переулка, настороженно прислушиваясь. Издалека, со стороны бара Реста, доносились крики и сирены. Из ближних окрестностей ничего. Я сформулировала гипотезу — Те люди в машинах, тайная полиция и спецназовцы следили вовсе не за мной, а за баром Реста. Литвинчук или кто-то еще на ступеньку ниже его решил, что после такой ночи надо навести порядок. Я вывернула куртку на белую сторону, отстегнула капюшон и целеустремленно зашагала в сторону бара Реста, старательно изображая случайную прохожую, которая идет куда-то по своим собственным делам. Звуки становились все громче. Крики... Звон разбитого стекла. Я остановилась на последнем углу, сунула телефон в нагрудный карман куртки, выставив камеру наружу, включила запись. Вышла на тротуар, обернулась, открывая хороший обзор камеры и всматриваясь сама. Хаос, люди барахтаются, отбиваются от полицейских, окна в баре реста разбиты в дребезги и щетинятся осколками. Иду через дорогу к противоположному углу, стараясь двигаться ровным шагом, Я — случайная прохожая, просто человек, который идет по своим делам, спрятавшись за счетом невидимости и респектабельности. На таком расстоянии, при такой скорости, в таком освещении, не могу никого узнать. Но статистически среди этих несчастных, которых волокут в зияющие пасти белых фургонов с остальными скамьями и наручниками, наверняка есть кто-то из моих знакомых. Я уже почти добралась до другой стороны улицы, как вдруг прогремел взрыв». Не успев даже ничего сообразить, я рухнула на землю и закрыла голову руками, чувствуя сквозь джинсы и под щекой ледяной холод мостовой. Ночь окрасилась белым, потом оранжевым, потом я всем телом ощутила грохот, тяжелый, давящий. Он никогда не смягчается, сколько раз его не услышь. Он захлестнул меня стиснул со всех сторон, будто могучий кулак, выдавил всю кровь из туловища в голову и ударил болью, как при самом тяжелом синусите. Кажется, я потеряла сознание, и, возможно, даже не один раз. Страшный миг длился гораздо дольше, чем ему полагалось. Я приподнялась на колени, и меня вырвало. Хотелось как можно скорее извергнуть из себя весь этот ужас — Огляделась, не идет ли кто-нибудь за мной, не пора ли вскочить и бежать от нового взрыва. Бар ареста вместе с квартирами на верхних этажах превратился в груду обломков, над которой высился словно архитектурный чертеж в разрезе узкий фрагмент в три с половиной этажа без передней стены. Ванна, лестница, кухня. В темноте я не смогла разглядеть, был ли кто-нибудь там наверху или внизу под грудами щебня. Я встала. Голова шла кругом. Меня опять вырвало. Я едва успела наклониться вперед и окатила лишь ботинки, а не всю себя сверху донизу. Сделала пару шагов к эпицентру взрыва, потом сквозь звон в ушах услышала сирены, поняла, что скачущие в тумане мигалки приближаются, и усилием воли заставила себя идти спокойно. «Иди, Маша, черт возьми, и не шатайся, как пьянчуга, двигай к отелю». Скорее всего, за мной лично, пока что никто не гонится. Ильза не расскажет Литвинчуку, что меня уволили, так как пришлось бы объяснять причину. Все должно быть сшито-крыто. Так всегда действует КЗОФ. Осторожность превыше всего. Странная штука. Катастрофы. Стоило отойти от места взрыва на три квартала, и как будто ничего и не было. Во рту застрял железистый привкус, и я поняла, что из носа течет кровь. Вытерлась перчаткой. «Шатаюсь?» «Да, наверное, что-то с внутренним ухом. До свадьбы заживет. Еще два квартала, и вдали показался софитель. У входа стояли охранники, и они меня не забыли. «Мадам, я здесь живу. Да, но я остановилась в этом отеле». «Мадам, отойдите с дороги». Он упорно смотрел на меня. «Пожалуйста, мне плохо. Я должна пойти в свой номер и привести себя в порядок». Никто лучше Борисов не умеет делать каменное лицо. «Я выезжаю!» — крикнула я погромче, стараясь привлечь внимание дежурной стойкой. Она сразу же нахмурилась, минуя стадию каменного лица. Однако сказала что-то в микрофон на отвороте, охранник прислушался к наушнику и пропустил меня. Не удостоив ее даже взглядом, я зашагала через вестибюль, однако всю дорогу чувствовала, как ее глаза сверлят мне спину. Зеркало в лифте наверняка врет. Не может человек выглядеть так кошмарно. Я расстегнула вшитый в куртку чехол Фарадея, достала ключ от номера, прикоснулась к замку, снова застегнула чехол и открыла дверь. В ванне я чуть не упала. Надо бы побрить ноги и подмышки, но лезвия не было. Ну и ладно. Живя в Центральной Америке, работая на ЗИС, я привыкла принимать душ с невероятной быстротой, но тогда у меня волосы были покороче. Надо будет подстричься, когда найду, где остановиться. Софитель — не единственный отель в Блдце, но по качеству один из лучших. Все остальные — это либо расхваленные молодежные хостелы, либо ветхие остатки советской роскоши, где на каждом этаже у лифта сидит сердитый Борис, и демонстративно записывает всех входящих и выходящих. Я выбрала среди них наименее отвратительный под названием «Харьков». Когда дежурная на входе потребовала мой паспорт, я вкратчиво поманила ее и сунула стодолларовую купюру. Так быстрее, чем спорить. Она окинула меня долгим оценивающим взглядом, потом сняла с доски за спиной ключ и дала мне. Восьмой этаж был совершенно заброшенным. Двери почти всех номеров навечно закрыты фанерными листами. У лифта, разумеется, сидел консьерж. Я прокатила мимо него чемодан на колёсиках, помахала ключом, и он хищно ухмыльнулся. Номер 809 располагался между двумя заколоченными комнатами, и меня это вполне устраивало. Чем меньше лишних ушей, тем лучше. Войдя в номер, я выудила из чемодана шелковый спальный мешок — Уселась за поцарапанный стол, распаковала ноутбук, телефоны и коллекцию сим-карт. Вставила предоплаченную симку от компании, продающей бизнес-путешественникам дешевый роуминг, проверила, подключается ли к ней ноутбук и можно ли запустить VPN. Было уже семь часов утра. Я одновременно падала от усталости и металась, как в лихорадке. В голове проносились ночные события, и я не могла остановить этот поток — не могла притормозить крутящееся в мозгу беличье колесо, перескакивающее от моих сбережений, неимоверно больших, к шансам Кристины, прискорбно малым. Залезла в спальный мешок, прислушалась к шагам на верхнем этаже, к уличному шуму, проникавшему через щелястое окно и грязные шторы. Положила ноутбук и телефон в рюкзак, спустилась в гостиничный буфет, поела густой каши с маринованными овощами и соленым мясом, потом вернулась в номер и опять легла, прислушиваясь к курчанию в животе. Кристину и ее друзей я положила на отдельную, специально построенную полочку. Наконец, я все-таки задремала и проснулась уже после полудня с тяжестью во вздутом животе, с глубокой печалью и острым предчувствием опасности. Подключилась к VPN — и, осторожно проверив, убедилась, что Казуэф, разумеется, удалил мой официальный доступ и в том числе несколько лазеек, которые я оставляла для себя. За мной явно следил кто-то, стоявший выше в цепочке. Непереваренный завтрак в животе шевельнулся еще раз. С другой стороны, если я не могу проникнуть в словстакийскую сеть, значит, мне нечего предложить Кристине и ее друзьям. Я помогала им, чем могла и когда могла. А когда поняла, что больше не смогу оказывать им поддержку в прежних объемах, предупредила, что пора соскочить. Совет был дельным. Однако они взрослые люди и способны сами принимать решения. Тот факт, что они, как и всякие диссиденты, скорее всего, рано или поздно закончат свой путь в застенках у костоломов, был горькой правдой, с которой им давно бы пора уже примириться. По мере нарастания протестов аэрофлот постепенно сокращал полетную программу в Былдс, потому что все большее число бизнес-путешественников отказывалось от своих планов. Остался только ежедневный перелет в Москву и дважды в неделю в Берлин. Я могла бы успеть на берлинский рейс послезавтра, посетить офис моего швейцарского банка на Кудом, сесть на скоростной поезд и отправиться на какой-нибудь роскошный курорт, отдохнуть там недельку-другую вдали от конфликтов и обязательств. А через неделю такого отдыха я уже буду в состоянии подумать о том, что делать дальше. В этом преимущество моего образа жизни. Я могу сражаться в чужих боях на чьей-либо стороне, за деньги или по собственным соображениям. Но не обязана этого делать». Я попыталась прошвырнуться по магазинам, бродила из одного усиленно охраняемого торгового центра в другой, упрямо веря, что где-нибудь в каком-нибудь закутке найдется наконец, та единственная шмотка, которую я добровольно надела бы. Довольно приятный в своей бессмысленности способ убить несколько часов. Потом съела чёрствую пиццу в доминос и поплелась обратно в отель. На площади намечалась еще одна демонстрация, и в нескольких местах полиция перекрыла улицы пришлось обходить. Меня это не пугало. Меньше всего хотелось опять ввязываться в какие-нибудь протесты. Через 36 часов я буду в Берлине. И пусть до тех пор ничего не случится. В лифте вместе со мной на восьмой этаж поднимались проститутка и ее клиент. И все мы старательно отводили глаза друг от друга. Когда двери раскрылись, охранник за столом жестом велел нам выходить, потом потребовал мой ключ и записал номер. У меня сложилось впечатление, что в этой гостинице восьмой этаж предназначен для самых почетных гостей. Я поставила сумку возле кровати, разделась, натянула теплые леггинсы и джемпер. В номере стоял собачий холод. Видимо, из расчета на то, что постояльцы А задержатся ненадолго и Б будут заняты бурной физической деятельностью. Включила ноут заряжаться в настенную розетку, упаковала его в сумку, залезла в спальный мешок, закрыла глаза и, наконец-то, мне удалось заснуть быстро. Я проснулась. В номере темно, и, кажется, меня разбудил какой-то громкий шум. Я подскочила, озираясь, схватилась за сумку, выбралась из спального мешка, на ходу вспоминая, где включается свет и где я оставила ботинки. Потом с улицы донесся пронзительный крик. Загудела машина. Опять крики и ужасный душераздирающий грохот. Я перестала шарить в поисках выключателя, подошла к окну, отодвинула край занавески и выглянула. Страшная авария. «Файнкэп» — малогабаритная машина городского автономного такси врезалась в пустой уличный вазон. И я невольно хмыкнула. Беспилотные машины были здесь странноватым поводом для национальной гордости. И если вы хоть что-то слышали о Славстакии, то наверняка скажете — А, это та самая страна, у которой хватило глупости закупить автоматические такси первого поколения. Эти файн-кэбы получили печальную известность за то, что постоянно попадали в мелкие ДТП и стали символом того, с какой легкостью зарубежные компании продают правящим элитам технический мусор. Слушать также КЗОФ. Но эта катастрофа была не чита мелким комедийным аварием. Судя по крикам, доносившимся с дороги, кто-то сильно пострадал. Я заметила, как к машине поспешно направился какой-то человек в гостиничной ливреи и решила, что меня это уже не касается. Сами разберутся. или глаз спать. Едва я сомкнула глаза, как где-то вдалеке снова послышался грохот. Загудели сигналы. Потом, практически сразу, громыхнула опять, и крики не смолкали. Я выглянула и увидела, что в других окнах тоже появились люди. Некоторые держали в руках телефоны, все орали друг на друга по-борисовски. Я вернулась к кровати, достала телефон, вышла в свободный мир и стала искать Славстакию в новостных лентах. И хотя почти все было на кириллице, смысл ночных новостей был понятен по картинкам. Сначала массовые демонстрации на Центральной площади, Потом атака полицейских с дубинками, ответная атака, кровь и слезоточивый газ, густые клубы газа, перечный спрей, толпа распадается, люди спасаются бегством. все это я уже видела. А вот то, что последовало дальше, выбило меня из колеи. Поначалу попадались только фотографии разбитых машин, в основном фаин-кэбов, и множество пострадавших. Судя по одежде, все они были демонстрантами. Мне стало не по себе. Листаю дальше. Все больше аварий, все больше жертв. Потом нечеткое видео, кадры мелькают, как на сломанном одометре. Автономное такси на полной скорости мчится к протестной толпе, стоящей на углу улицы. Демонстранты замечают машину, когда она уже совсем рядом, рассыпаются, бегут, и она бросается в погоню за одной из них. Это девушка в дутой куртке и зимних ботинках. Она убегает, ее друзья вопят от ужаса. Девушка прячется за угол. Картинка начинает дергаться. тот, кто снимает, бежит вдогонку, тоже сворачивает за угол, а машина уезжает прочь. Несчастная остается недвижимо лежать на мостовой. Вам наверняка попадалось это видео, если вы вообще пытались что-то смотреть на эту тему. Но для меня самым страшным стало не оно. Тот ролик еще цветочки по сравнению с тем, какие ужасы довелось запечатлеть пассажирам, ехавшим в тех такси. Люди колотили по кнопкам аварийной остановки, но машины не реагировали. С разгона тараня одного демонстранта за другим. А сидевшие внутри люди видели, как головы несчастных жертв разбиваются о лобовое стекло, оставляя на нем кровавые полосы и клочья волос. Это в тысячу раз страшнее. Стало ясно, что мне уже не уснуть. Я зашла на сайт Аэрофлота и забронировала билет на ближайший утренний рейс до Москвы. Это, конечно, не Берлин. Ну и ладно. До Берлина я сумею добраться и оттуда. И вообще смогу улететь куда угодно. Куда же податься? Мне было одиноко и страшно. И стыдно за то, что меня уволили. К одиночеству я всегда относилась легко. А страх можно положить на предназначенную для него полочку. Очевидно, я уже не та, какой и была, работая на КЗОФ. И не хотела больше такой становиться. Велика вероятность, что именно Каза ОФ продала Литвинчуку и его команде эксплойты, позволившие захватить управление теми машинами. Мне, конечно, и раньше доводилось творить малоприглядные вещи, но что если одна из этих малолитражек сшибла Кристину: или размазала ее по стене, или сбила с ног и переехала? Я написала ей короткую шифровку. Потом, готовясь к скорому отъезду, собрала вещи перекачала секретные файлы в зашифрованное облачное хранилище и для верности удалила их со своего ноута. Теперь, если кто-нибудь прикажет включить компьютер и ввести пароль от жесткого диска, я смогу подчиниться, не раскрывая самых важных данных. За всеми этими хлопотами я перестала вспоминать Кристину. Зато задумалась о том, чем я займусь, когда через несколько часов мой самолет приземлится в Москве. Машинально посмотрела на календарь, хотя почти все мероприятия в нем относились к работе, с которой меня только что вышвырнули. Но при этом вспомнила о дне рождения Таниши, которая уже наступила в Европе и скоро наступит в Сан-Франциско. Умная напоминалка открыла мою адресную книгу на ее странице, а та, тоже умная, переадресовала меня на ее последний пост в соцсетях — Селфи, на котором она, потряхивая на ветру пышной афропрической, улыбалась на фоне огромной толпы демонстрантов. Почти как здесь, но где-то в другом месте. Наверняка в Окленде. Ее улыбка на экране моего ноута подстегнула мое одиночество. Оно стало физически болезненным. Уселась на грудь, как тяжелый слон, и я долго хватала ртом воздух, силясь восстановить дыхание. Таниша была осколком моей прошлой жизни. У нее не было такого количества полочек и такой массы всяческих противоречий, которые надо по этим полочкам разложить. Наше постоянное общение прервалось несколько лет назад, но она до сих пор осталась одной из немногих, чей день рождения был указан в моем календаре, и я никогда не забывала поздравить ее. С днем рождения Ниш как раз о тебе думала. Это было довольно близко к правде, ближе, чем я хотела показать. Надеюсь, день прошел на ура. Береги себя, сноси крышу, будь собой. Целую, Маша. Вот и все. Сообщение, сам факт которого Думаю о тебе нес гораздо больше смысла, чем все слова, из которого оно состоит. Я нажала отправить и снова стала просматривать стыковочные рейсы из Шереметьева. И тут телефон зазвонил. На экране высветилась Таниша, и появилась довольно старая фотография тех времен, когда мы виделись в прошлый раз, вместе ездили на фестиваль «Бёрнингмен». На ней был серебристый купальник, на голове бурно кучерявилась афра. Она играла на контрабасе в GM Сейшне, на который мы случайно забрели. Она звонила по моему старому номеру, который появился у меня лет в двенадцать. Оттуда ее переадресовали на облачный сервер, обвешанный тысячами правил, благодаря которым лишь очень немногим людям удавалось пробиться на тот телефон, который имелся у меня на данный момент. Я с религиозным усердием регулярно обновляла переадресацию, даже при том, что... или потому что... мама могла дозвониться до меня всегда, как только ей захочется. А это получалось чаще, чем мне хотелось говорить с ней, и реже, чем она могла бы, на мой взгляд, обо мне вспоминать. Йоу. Маша. Привет, Ниш. С днем рождения. Он будет завтра. А здесь у меня уже сегодня. Ах, да. Там, где ты есть, сейчас часа три утра? Два часа ночи. Не волнуйся, я не сплю. Маша, надеюсь, ты не на тусовке. Ты вроде уже не в том возрасте. Я рассмеялась. Возраст самый подходящий. Но да, я не на тусовке. Я окинула взглядом кошмарный гостиничный номер советской эпохи. Собираюсь улетать, складываю вещи. И сразу пожалела о своих словах. «Куда летишь?» Может быть, в глубине души мне хотелось обсудить не это. А иначе зачем я затеяла весь этот разговор? Еще не решила. На другом конце линии наступило молчание. «Ладно, ты, наверное, черт знает где, слышимость очень плохая». «Да, я далековато» к тому же пропуская вызов через шлюз, чтобы труднее было отследить. Она пропела несколько тактов из темы «Миссия невыполнима», таким способом она обычно давала мне понять, что моя паранойя ее не впечатляет, но быстро умолкла. «Прости, я не в том положении, чтобы над тобой смеяться». «Ого!» Я старалась не уделять слишком много внимания американской политике, ведь как-никак я своими руками помогла изобрести многое из того, что мне не нравилось в сегодняшней Америке. Но надо думать, Таниша внезапно позвонила мне, потому что ей нужен мой профессиональный совет, а не просто посплетничать. «Ну-ка, рассказывай». Долгое молчание было красноречивее всяких слов. Наверное, у нее в голове прокручивалось... «Можно ли доверять этому телефонному соединению?» «Ниш, если ты хочешь поговорить так, чтобы никто не подслушал, я могу тебе перезвонить. У тебя еще стоит то приложение?» Обычно, когда я была в других странах, мы созванивались через сигнал, и Таниша говорила, что порекомендует это приложение своим друзьям. Но я хорошо знала, что без активных напоминаний от модели рисков люди обычно быстро успокаиваются и переходят на привычный способ общения». «Ого!» — отозвалась Таниша. «Так я и думала. Переустанови его, и я перезвоню через пять минут». «Меня слышно?» Звонки через сигнал обычно проходят гораздо хуже, чем по обычной голосовой связи или даже скайпу. То и дело перебиваются помехами в инопланетянском стиле или гулким дребезжанием. Но моя симка в роуминге работала неплохо, А Таниша нашла место с хорошим приемом, поэтому сейчас мы слышали друг друга почти как в нормальном телефонном разговоре. Слышу тебя. Голос у нее был усталым, а ведь на западном побережье еще даже не наступил вечер. Ниш, что случилось? Мне подумалось, может быть, связь прервалась. Ниш, сейчас соберусь немного. Прости. Не похоже на нее. Таниша была невероятно собранным человеком, прямо таки железной леди. Короче, дело вот в чем: в Окленде проводились крупные собрания и митинги альянса чернокожих и цветных, и я туда ходила. Мы принимали все меры предосторожности, блокировали телефоны, на месте переводили их в режим полета, отменяли разблокировку подпечатку пальца, все карты держали в чехлах Фарадея. Разговаривали между собой только при выключенных телефонах, переписывались в зашифрованных чатах с исчезающими сообщениями. Но я всегда помнила твои слова. О том, что между массовой слежкой и целенаправленным наблюдением огромная разница. Да, так что была особенно осторожна. Пользовалась одноразовыми предоплаченными телефонами, носила зеркальный грим, следила за котлами и как можно скорее выбиралась, если они начинали образовываться. Но выкладывай. Ты решишь, что у меня паранойя. Ниш, поверь, мне и в голову не придет, что у тебя паранойя. Я услышала ее вздох и стала ждать. Ниш всегда вздыхала по два раза подряд, и мы иногда поддразнивали друг друга. Я много лет об этом не вспоминала, но в подсознании засела крепко. Ага, вот и второй вздох. Это ведь ты рассказала мне о бинарной прозрачности. Да, бинарная прозрачность — отличная штука. Но настолько сложное, что мало кто толком понимает ее. В первую очередь надо уяснить, что такое функция хэширования. Это криптографический алгоритм, который берет длинный файл, например, компьютерную программу или электронное письмо или обновление приложения, и генерирует для него контрольную сумму, то есть число, которое человек может легко до некоторой степени прочитать вслух и сравнить с другими контрольными суммами. Если хэш-функция работает нормально, то намеренно создать два разных файла с одинаковыми контрольными суммами будет практически невозможно. Точно так же практически невозможно, глядя на контрольную сумму, догадаться, каким был исходный файл. Для лучшего понимания, что такое практически невозможно, представьте себе, что все атомы водорода во Вселенной превратились в компьютеры и работают над разгадкой вплоть до тепловой смерти Вселенной и все равно им не хватает ни пространства, ни времени. Следующим этапом надо разобраться, что такое криптографические пары открытых и закрытых ключей. Краткое объяснение. Файл, зашифрованный открытым ключом, можно расшифровать только с помощью закрытого ключа, и наоборот. Поэтому каждый человек старается как можно шире раздать свой открытый ключ, и пуще глаза бережет закрытый. Если у вас появился файл, который вы смогли расшифровать моим открытым ключом, можете быть уверены, что я его зашифровала своим закрытым ключом и ничем иным. Если вы зашифровали что-то моим открытым ключом, расшифровать это сможет только тот, у кого есть мой закрытый ключ. Если вы хотите послать мне файл, который сможем прочитать только вы и я, то зашифруйте его своим закрытым ключом и моим открытым ключом я расшифрую его своим закрытым ключом и вашим открытым. Я буду уверена, что прочитать это могут только те, у кого есть мой закрытый ключ, а послать только те, у кого есть ваш закрытый ключ. Затем соедините хэширование с системой двойных ключей, и результат будет потрясающим. Сначала вы хэшируете файл, потом шифруете хэш своим закрытым ключом, и я с помощью этого хэша смогу проверить, вы ли послали этот файл, и не изменялся ли он на пути от вас ко мне. Поняли? Нет? Вы не одиноки. Этого, к большому сожалению, не понимает почти никто. К сожалению, потому что мы уже готовы перейти к бинарной прозрачности, а это очень крутая штука. Следите за руками. С помощью хэширования вы создаете короткую контрольную сумму файла. Если у вас есть собственная копия файла, вы можете хешировать его еще раз и убедиться, что контрольные суммы совпадают. Если они не совпали, значит, с момента последнего хеширования кто-то внес в файл изменения. А пары ключей позволяют вам зашифровать файл или контрольную сумму так, что у вас не останется сомнений, кто именно послал вам файл, не менялся ли он по дороге и не мог ли его прочитать кто-нибудь посторонний. А теперь поговорим об обновлениях программ и о лазейках. Все программы, работающие на всех компьютерах, которые вы считаете вполне надежными, на самом деле, как бы это помягче выразиться, полная дрянь. Потому что люди несовершенны, им свойственно ошибаться. Вот почему в каждой книге есть опечатки. Разница в том, что в случае с книгой вы даже с опечатками можете догадаться, о чем именно хотел рассказать писатель тогда как мелкие ошибки в компьютерных программах ведут к сбоям, потере данных и, разумеется, к риску того, что другие программисты, назовем их хакерами, могут проникнуть в программу, захватить управление вашим компьютером и погубить вас. Потому мы и говорим, что безопасность — это не продукт, а процесс. Это значит, что мы всегда будем обнаруживать баги в ваших компьютерах, а обнаружив, постараемся их исправить. Вот почему каждый ваш компьютер постоянно требует установить обновления. Именно таким способом его создатели ставят заплатки на проблемные места. Но криптография — штука серьезная. Если программист хорошо знает свое дело и не насажал ошибок, сообщения, зашифрованные его программой, будут сопротивляться попыткам грубого взлома до самого конца пространства-времени. Слушай выше. И если правительство хочет добраться до чьих-либо секретов, ему приходится искать другие способы. Зачем растрачивать ресурсы и время, пытаясь пробиться в математически неуязвимую дверь? У правительства есть много других методов. Например, они могут послать человека, который проникнет к вам в дом и установит крохотную, не больше булавочной головки видеокамеру в таком месте, откуда хорошо виден ваш экран. Или дождутся, пока вы оставите свой ноутбук без присмотра в гостиничном номере и пошлют другого человека, который вскроет никуда не годные наверняка дверные замки и пролезет в ваш компьютер с помощью перепрошитых USB-устройств. Или установит клавиатурный перехватчик, или сделает еще что-нибудь. Но все эти механические методы отдают стариной. Им не хватает истинной элегантности цифрового взлома. И это возвращает нас к теме «безопасность — это процесс». Чтобы программа была защищенной, она должна регулярно получать обновления от своих создателей, потому что они постоянно находят какие-то ошибки и будут находить их всегда. Поэтому безопасность — это процесс, а не продукт. А если заставить компанию выпустить обновление, которое вместо исправления ошибок наоборот внедрит какой-нибудь баг? Компания не любит так поступать. Но есть и другие способы. Например, подкупить сотрудника низшего уровня. Или пусть главный прокурор надавит на главу компании, и тот под угрозой тюрьмы поручит своим «шестеркам» написать шпионскую программу и под видом обновления внедрить ее в компьютер к нужному человеку. Задача облегчается тем, что параноики, обеспокоенные слежкой со стороны правительства, обычно усерднее других устанавливают обновление безопасности. Тут-то в дело и вступает бинарная прозрачность. Даже если компания хочет под видом обновлений безопасности пропихнуть шпионскую программу, она вряд ли станет рассылать ее всем своим пользователям. В первую очередь потому, что чем шире вещь распространяется, тем больше вероятность, что кто-то заметит подмену и забьет тревогу. Лучший способ поставить целенаправленную лазейку — отправить ее целенаправленно конкретному пользователю, в конкретный город, в регион или даже в страну, но в идеале не всем ее жителям, а выборочно, потому что среди этих всех может найтись скучающий, упертый студент-выпускник, который в поисках темы для дипломной работы распотрошит любое попавшееся ему обновление от любой компании. И это наводит нас на хороший способ обнаружения червоточин. Надо сравнить полученное вами обновление безопасности с обновлениями, которые получили все остальные. Вот она, бинарная прозрачность. Программы, снабженные соответствующими модулями, будут автоматически вычислять контрольную сумму каждого прилетевшего обновления и отсылать ее на проверочные сервера, желательно сопроводив контрольными суммами программы до и после установки обновления. Иногда программа имеет различные версии для разных языков, поэтому английская заплатка отличается от китайской, ведь сообщения об ошибках поступают на разных языках. Но если два китайских пользователя получают разные заплатки, это наводит на подозрения. Бинарная прозрачность — инструмент эффективный и красивый. Она включается еще до того, как правительство вынудит компании шпионить за пользователями. А это значит что когда вам в дверь постучат агенты ФБР, инструмент уже работает. Если они заставят вас выпустить обновление со встроенными лазейками, бинарная прозрачность это обнаружит. Если вас заставят выпустить масштабное обновление, отключающее бинарную прозрачность, все это заметят и перестанут пользоваться вашей программой. А это значит что разумное правительственное агентство даже не станет заморачиваться с тайными лазейками, так как они все равно не сработают. Потому что бинарная прозрачность выложит на стол все ваши лазейки и даже разоблачит любые просьбы об их установке. Это в теории. А на практике бинарная прозрачность выглядит далеко не так радужно. Во-первых, почти каждое предупреждение от бинарной прозрачности является ложной тревогой. Может быть, компания рассылает разным клиентам разные обновления просто для того, чтобы протестировать экспериментальные функции. А может, в обновление или в его контрольную сумму внес мелкие изменения интернет-провайдер, затеивший глубокую проверку пакетов или еще какую-нибудь ерунду? Все эти вещи происходят не очень часто, однако все же гораздо чаще, чем вылавливается реальная лазейка отчасти потому, что компании, пользующиеся бинарной прозрачностью, гораздо реже получают от шпионов просьбы об установке лазеек. Мало кто догадывается о существовании бинарной прозрачности. А те, кто что-то слышал о ней, уверены, что это такая штука, на которую вполне можно забить, потому что она только и делает, что подает ложные сигналы тревоги. Дело было бы еще терпимо быть правительственные агенты людьми разумными — Но шпионы, по определению, полные отморозки. Вспомните, в детстве среди ваших знакомых наверняка был мальчишка, мечтавший стать шпионом. Напыщенность и авторитарность пополам с паранойей. В 1960-х годах ЦРУ пыталась хирургически вживить кошкам подслушивающие устройства и обучить их шпионажу за врагами Америки. Не шучу, поищите в интернете проект «Акустическая киса». Вдумайтесь, в ЦРУ не только наплевали на мнение ветеринаров, утверждавших, что кошкам нельзя имплантировать тяжелые записывающие устройства с питанием от батарей. Они к тому же всерьез полагали, что кошек можно чему-то научить. Потому что если взять напыщенного авторитарного параноика, дать ему неограниченный бюджет и оставить без присмотра, он испортит все, что угодно». Если вам кажется, что шпионы никогда не попробуют взломать бинарную прозрачность, потому что это пустая трата их и вашего времени, то вы сильно недооцениваете их готовность впустую тратить и своё время, и ваше. А это значит, что некоторые предупреждения от системы бинарной прозрачности не являются ложной тревогой. Это шпионы пытаются силой проломить себе путь сквозь глупую неотзывчивую реальность. Бинарная прозрачность еще в ходу. Она упоминается в инструкциях для компании о том, как избежать слежки, но на практике никто не обращает на нее внимания. Кроме Таниши. У меня хашаш засбоил. Утром прилетело обновление, хотела уже запустить его и вдруг получила уведомление об ошибке бинарной прозрачности. Чуть было не нажала «Окей» но потом вспомнила твои рассказы о том, что никто не обращает на это внимания, и поэтому злоумышленники могут попытаться внедрить закладку в программу, где включена бинарная прозрачность. Но сама понимаешь, у меня много дел, для которых не требуется больших технологических навыков. Например, бороться против превосходства белых и... Ага, вот и у всех так же происходит. Рентгенолог просвечивает твою опухоль, чтобы понять, нет ли у тебя рака. И если для этого требуется подключить сетевой кабель, который никто обычно не подключает, то рак побеждает на сто процентов. Да. Где-то на моем этаже кто-то, возможно, комиссар возле лифта, громко протяжно пукнул. Звук был слышен даже сквозь стену. Я фыркнула. Что это было? Ты слышала? Очевидно, сигнал значительно улучшил обработку звуков. Маша, ты чего смеешься над собственным пуканьем? «Нет, это кто-то здесь, в отеле». «Здесь это где?» «Бултс». «А где это?» «В Славстакии». «А где это?» «В бывшем СССР. Не советую приезжать сюда». «Любишь ты шляться по модным курортам». «Видела бы ты, в какой я тут помойке. Перестала бы завидовать». «Ну так расскажешь, что было дальше?» «Вот я и пытаюсь». Что, не терпится узнать? Ладно. В общем, это было неделю назад. Я стараюсь быть в курсе всего, что происходит в альянсе чернокожих и цветных. В моей рабочей группе 10 человек. Все стояли у истоков организации. Мы нацелились против Оклинского информационного центра. Казалось бы, после той истории с утечками они станут легкой добычей, но не тут-то было. Они зубами и когтями борются за свою жизнь, потому что понимают, иначе им конец». Я, конечно, слышала об Оклинском информационном центре. Пустая затея, возникшая на волне борьбы с терроризмом. Он поглощал тонны центрального финансирования и занимался тем, что помогал местным полицейским координировать все свои шпионские уловки с самыми разными федералами. От Управления по борьбе с наркотиками до Агентства национальной безопасности. Я смутно помнила, что у них был какой-то скандал, связанный с утечками, но не смогла восстановить в памяти, в чем конкретно было дело. «Напомни, пожалуйста». Таниша вздохнула. Этот вздох перенес меня на много лет назад. Он предназначался специально для белых, которые на словах принимают сторону чернокожих, но уделяют ноль внимания событиям, чрезвычайно важным для любого из их цветных знакомых. «Это было месяц назад». «Не слышала, что ли?» «Ниш, я была на другом континенте, не суди меня строго. Много ли ты знаешь о народных волнениях в Славстакии?» «Погоди, это та самая Славстакия? Черт, так значит, ты там? Видела этого застреленного парня-нациста? Видела стычку с военными?» «Мне стыдно. Ты знаешь в подробностях, где и кто во всем мире сражается за справедливость...» а я не слыхала ни о чем, что не влияет лично на меня и на мой тесный привилегированный мирок. «Ну так что, объяснишь? Или я пойду почитаю статью в Википедии и перезвоню минут через двадцать?» Таниша фыркнула. В Википедии? Там сплошное очковтирательство. Сторонники мужского превосходства и защитники полицейского произвола давно вычислили, что распространять свои идеи через Википедию гораздо выгоднее, чем через соцсети» ведь именно там ленивые журналисты добывают справочную информацию. Короче говоря, кто-то взломал информационный центр и слил материалы. Вину, конечно, возложили на пакистанцев, однако все говорят, что тут замешан кто-то внутри, потому что разоблачитель говорил «я пришел на эту работу, чтобы помогать людям, но обнаружил, что несу им только зло». В общем, бла-бла-бла, стандартная болтовня в стиле Сноудена. Короче говоря... Утечка показала, что Оклендская полиция погрязла по уши. Агенты из бюро по наркотикам занимаются рэкетом и использовали данные информационного центра для слежки за своими жертвами. А потом щедро делились друг с другом паролями и советами о том, как почистить свои следы в журналах. Еще один тип, сержант, был сутенером, поставлял клиентам несовершеннолетних девочек и через информационный центр вычислял конкурентов и проверял, не являются ли они тайными агентами. Чем дальше, тем хуже. Копы заводили интрижки друг с другом, обсуждали, как избавиться от жены мужей, и не просто шутили, а составляли подробные планы их устранения. Да, дело серьезное. Еще какое. Поначалу все спускалось на тормозах, типа мальчишки в синем, такие мальчишки. И вообще, это же оклинская полиция. Все знают, какие они мерзавцы но по мере изучения материалов ужас нарастал, и в конце концов на сцену вышли федералы и взялись за аресты. Сказали, что информационный центр будет закрыт, и все стали праздновать победу. Ура, ура, зло побеждено. Но я-то понимала, что радоваться рано. Назревает что-то страшное. С анонимных аккаунтов я подписана на ФЕДБИС и на Федеральный реестр. Слежу за контрактами и поставками — и наткнулась на планы, из которых следовало, что информационный центр будет расширен раз в десять. Через альянс чернокожих и цветных я передала это в рабочую группу, занимающуюся свободой информации, и они подали множество запросов, которые были отклонены. Потом за дело взялось Северно-Калифорнийское отделение Союза борьбы за гражданские права. Затем произошла еще одна утечка, не такая большая, как первая, и в ней содержались тонны документов, которые они от нас скрывали. И тогда все увидели, что копы и подрядчики, строившие центр, считали его вопросом жизни и смерти, пан или пропал. Между собой они называли его информационным суперцентром. И там целый отдел был посвящен взлому телефонов подозреваемых с целью добычи улик. Черт! Вот именно! Наступило долгое молчание, какое бывает только в телефонных разговорах когда цифровое сжатие отсекает тихие звуки вроде дыхания или легкого шевеления, оставляя только глухую, непроницаемую тишину. «Маша, я никогда не расспрашивала тебя, чем ты занимаешься. Ты ясно дала понять, что ответ мне не понравится». Но в этих документах речь шла о том, что полиция может втайне включить камеры и микрофоны на всех телефонах в округе и слушать голос преступника или ловить ключевые слова что полиция может втайне включить камеры и микрофоны на всех телефонах в округе и слушать голос преступника или ловить ключевые слова. И что? Ну и мне казалось, что все это ерунда. Научная фантастика. Что какой-то поставщик дает заоблачное обещание, чтобы получить контракт. Но... Но оказывается, это возможно, да? Да! Я пожала плечами, хотя она и не могла меня видеть. Да, это возможно. Радиомодули, чипы, которые общаются с сотовыми вышками, — это все чушь. Тут нет никакой реальной безопасности. Они могут перехватывать весь трафик, поступающий на телефон или идущий с него, и операционная система об этом даже не догадается. Если у тебя есть коллекция эксплойтов для Android или iOS, вполне возможно путем атак через радиомодуль подчинить себе все телефоны, соединенные с данной конкретной вышкой, Однако такой эксплойт будет, вероятно, обнаружен очень скоро, и даже у федералов в конце концов иссякнут все уязвимости нулевого дня. Но если твоя задача — взломать большую часть телефонов, те, на которых стоят устаревшие операционные системы, то да, это будет совсем несложно. Люди, правда, могут догадаться об этом, когда батареи начнут садиться на 25% быстрее, но чёрт, батареи все равно никуда не годятся. Маша, притормози. Прости, прости. Да, это возможно. Ты так и сказала. Да, я говорю серьезно. Тебе видней, я серьезно. В общем, после этого все встали на уши, потребовали от городского руководства взяться наконец за дело, привлекли прессу. Это ведь ужас, это ведь ужасный ужас. Мысли о том, что твой телефон за тобой следит, и каждый мог легко представить себе что копы, едва услышав о такой возможности, сразу скажут «Да-да, мы с большим удовольствием превратим каждый телефон к востоку от залива в подслушивающее устройство». Когда эта тема начала раскручиваться, мы смогли организовать масштабные протесты. И не как обычно, когда в первый день приходит тысячи человек, во второй — пятьсот, в третий — пятьдесят, а потом всего пять несчастных бедолаг с рукописными плакатами. Это было почти как «в свое время окупай». Разрасталось все шире и шире, люди приходили даже с детьми. Примечание. Отсылка к протестному движению Occupy Wall Street, начавшемуся в 2011 году в США и распространившемуся по миру. Участники занимали общественные пространства, выступая против экономического неравенства, корпоративного влияния и коррупции. Конец примечания. Короче, Оклендская полиция оказалась между молотом и наковальней, и все их попытки остановить протесты лишь подтверждали нашу правоту, поэтому казалось, мы вот-вот победим. Мне хотелось в туалет. Я отключила звук и села на унитаз. Легко догадаться, чем все это закончилось. Дальше все пошло в разлад. Электронная почта всегда была самым ненадежным каналом связи, но в те дни испортилась совсем. Казалось, письма, которые мы посылаем друг другу, исчезают гораздо чаще остальных. Многие, те, кто постарше, стали организовываться в Фейсбуке, но потом Фейсбук закрыл их группу за то, что они якобы нарушают стандарты сообщества. Да, такое случалось и раньше. Но больно уж странное совпадение по времени. Потом копы стали останавливать и проверять транспорт. У людей находили и изымали незначительное количество наркотиков. А уж если ты припозднился с оплатой парковки или вовремя не сдал библиотечную книгу, непременно жди визита полиции. Мы вычислили, что они, как в свое время Cointel Pro 3.0, обращают особое внимание на лидеров, на организаторов. Примечание. Cointel Pro 3.0, сокращенное от Counter-Intelligence Program. Секретная программа ФБР, действовавшая в США с 1956 по 1971 год. Ее целью были наблюдение, дискредитация и подавление политических организаций и активистов, которых ФБР считало угрозой, в том числе участников движения. Конец примечания. Мы резко усилили меры оперативной безопасности, а заодно удостоверились, что мы чисты как стеклышки. Все считая штрафы оплачены, никто не выходит из дома без удостоверения личности и не совершает ничего предусудительного. Примечание. Оперативная безопасность или оперативная маскировка. Набор практик и методов, используемых для защиты конфиденциальной информации от утечек, слежки и взлома. Конец примечания. Один из товарищей поехал на вечеринку к друзьям. И через 15 минут в дом ворвалась полиция. Арестовали 100 человек. С тех пор мы перестали ходить в гости. И теперь ты получила сигнал тревоги от бинарной прозрачности. Какая программа его прислала? OpenStreetMaps. Я оплюхнулась обратно на диван. OpenStreetMaps — это хипово-травоядная, честная, справедливая версия Google Карт. Но у нее есть преимущества. Она включает в себя статические карты, имеющие зеркала по всей сети. А это значит, что вы можете загрузить карту региона и перемещаться по ней. И ни телефонная компания, ни правительство, ни Google об этом не догадаются. Заразить карту, которую вы рассылаете участникам протестов, не так уж интересно. Вы все равно не сможете заманить их пешком в океан, нарисовав несуществующую дорогу. Но у каждого из демонстрантов Непременно будут стоять скачанные OpenStreetMaps, и значит, заразив карту, вы сможете проникнуть в их телефоны. Только ты и больше никто из вашей тесной компании. «Из моей рабочей группы», — поправила она. «Нет, только я». И сообщила им, прежде чем позвонить тебе. «Угу. Маша». В общем, худший из возможных сценариев выглядит так. Они смотрят на зашифрованные сообщения внутри вашей рабочей группы, я постаралась не изображать голосом пальцевых кавычек, но, кажется, получилось не очень. Ведь я терпеть не могу вычурный жаргон. И хотя им не видно содержание каждого вашего письма, зато заметно, что твои друзья, получив сообщение от тебя, начинают беседовать или действовать. Это и есть информационный каскад, да? Хм, да. Ты мне сама объясняла. Правда, была пьяна, как сапожник. Без конца твердила, что ты в нашей группе что-то вроде командного узла. Было очень мило. В последние пару раз я видела Танишу на вечеринках или на фестивале Burning Man. То есть на больших пространствах, в плотной толпе, где можно было натанцеваться в сласть и не слишком распространяться о том, чем я занимаюсь и на кого работаю. И вот, оказывается, я напилась так, что стала обсуждать с ней профессиональные вопросы, а потом все забыла. От этой мысли стало не по себе. Я привыкла считать себя более осторожной. Или, по крайней мере, умеющей раскладывать все по полочкам. Ага. Наверное. Да, это и есть информационный каскад. И для тебя это худший вариант, потому что если они вычислят, что ты лидер, то постараются тебя уничтожить. Этого я и боялась. А каков же лучший сценарий? Лучший? Программная ошибка. И никто никого не взламывал. Но если допустить, что тебя все-таки атаковали, то лучшим сценарием будет случайная, ни на кого не нацеленная атака. Какие-нибудь хакеры взломали сервер OpenStreetMaps и вставляют опасную закладку в каждую эн-ную загрузку, просто чтобы посмотреть, что получилось. Иными словами, мелкое хулиганье, а не зловещие правительственные силы. Тогда давайте поаплодируем мелкому хулиганью. Ниш, не питай напрасных надежд. «Считай это учениями с боевой стрельбой. Если окажется, что это сделало мелкое хулиганьё, то тебе не придётся стыдиться за то, что тебя взломали жалкие недоросли. А если окажется, что всё-таки полиция, то не дай бог они тебя взломают, потому что через тебя они доберутся до всех, кто тебе близок и дорог. В том числе и до тебя, да? Ведь, может быть, я уже у них на крючке? Даже если и не на крючке» ты дозвонилась до меня по моему личному номеру. И не составит труда выяснить, кому он принадлежит. Но, с другой стороны, точно так же легко выяснить, что я твоя давняя подруга, и мы с тобой перезваниваемся чуть ли не с пеленок. Так что, может быть, машинно обучаемая система, поглотившая все записи твоих разговоров, сбросит меня со счетов. Подумать страшно. Ты сама выбрала этот путь. Напрасно я это сказала». Долгое молчание. «Маша, не будь сволочью». Я прекрасно понимала, о чем она говорит. «Не она, а я выбрала такой путь. Не она, а я пошла работать над строительством этих систем. Не она, а я сделала эти системы смыслом своей жизни и посвящала им все свое время с утра до ночи. Выбрать путь активиста — не то же самое, что добровольно согласиться на слежку». Выбрать путь создания следящих систем значит согласиться на слежку. Я прекрасно понимала, о чем она говорит, потому что мы уже не раз спорили об этом. Вот почему так приятно иметь дело со старыми друзьями. У нас общее прошлое. В базе данных хранится много давних бесед. Но в этом же кроется и беда. Разговоры со старыми друзьями вытаскивают на свет множество деталей, которые были давным-давно разложены по полочкам вдыхают в эти детали новую жизнь и без конца напоминают, что ты много раз огорчал сам себя и всех, чьим мнением ты дорожишь. Кому-нибудь из нас пора было нарушить молчание. Таниша явно пыталась совладать с собой, а я собирала по щепкам свои разрушенные полочки. Маша, на самом деле я не считаю тебя сволочью. Таниша у нас девушка сентиментальная, хорошая подруга. Всегда готова пойти на уступки. Хотела бы я быть как она. И ты меня прости, Ниш. Давай перезагрузимся. В нынешней ситуации твое положение не такое уж плохое. Если они пытаются тебя взломать, значит, еще не взломали. Плюс к тому, нет стопроцентной уверенности, что тебя ломают именно копы. Может, действует кто-то из подрядчиков, мечтающих отхватить жирный куш. И чем же это лучше? Тем, что у них нет ордера. Поэтому они вынуждены действовать осторожнее, чтобы не попасться, а значит, будут менее агрессивны. «По-моему, тебе надо поднять как можно больше шума. Другие варианты действий — либо игнорировать их и усилить меры безопасности, либо попытаться их перехитрить. Впустить в свой гаджет, потом скормить им ложную информацию. Но я думаю, на это у тебя не хватит хитрости». «Ага, спасибо». «Это комплимент. Хитрость не то же самое, что ум». Чтобы поддерживать игру, ты должна не сделать ни единой ошибки, а их задача — поймать тебя хоть на одной ошибке. Но если ты выйдешь на публику и поднимешь шум, то люди, такие же, как ты, станут осторожнее в своих делах, и тебе это пойдет только на пользу. Потому что если они не смогут добраться до тебя, то следующим этапом начнут подкапываться к тем, с кем ты разговаривала, и перехватывать сообщения, которыми они обменивались с тобой. И что дальше? Что именно? Я подниму шум, и что случится потом? Потом, скорее всего, на тебя выйдут академические аналитики по информационной безопасности, и в этом нет ничего страшного. Если к тебе обратятся из канадской исследовательской лаборатории, выложи им все, что знаешь. Они там, в Торонском университете, свое дело хорошо понимают. Тебя будут и дальше взламывать злоумышленники, от этого никуда не деться». Возможно, кто-то из взломщиков примет твои разоблачения на свой личный счет. Но тебя это не должно волновать. Какое тебе дело до душевных обид военных преступников? Мне вспомнились некоторые из моих бывших коллег и все те пакости, на которые они были готовы пойти, если считали себя оскорбленными. Ну ладно, личные обиды могут немного усложнить ситуацию. Но, Ниш, ты и так уже крепко завязла». «Умеешь ты вселять энтузиазм. Мы теперь в одной лодке. Я завязла, ты завязла. Все, кого мы знаем, тоже завязли. По крайней мере, мы знаем это и пытаемся повернуть нашу утлую лодчонку прочь от водопада». «Ты что, пина? Я прокрутила в памяти все, что наговорила. Мои полочки рушились одна за другой. Кажется, я здорово переутомилась и распсиховалась». Просто копаюсь в своих проблемах. Прости, Ниш, это было некрасиво. Не так уж ты сильно завязла, разве что одним коготком. И завязла ты только потому, что кто-то считает тебя угрозой и боится. Значит, ты поступаешь правильно. Вопреки моей воле это прозвучало как вопрос, потому что в моей сфере деятельности это выглядело совсем иначе. И если кто-то знает о тебе достаточно много, чтобы бояться тебя значит, ты делаешь что-то не то и смертельно рискуешь. Серьезно? Прости меня. Да, и ты меня прости. Но я совсем не раскаиваюсь, что пытаюсь хоть как-то действовать. Кажется, она хотела меня уколоть, потому что в последнее время я, если и действовала, то явно не так, как надо. Мне вспомнилась Кристина и ее дружная команда. «Ниш, я рада, что ты действуешь». Может быть, приеду и присоединюсь». Ее голос смягчился. «Сама знаешь, я буду очень рада. Маша, я скучаю по тебе. Мы все скучаем». Я положила это на полочку до лучших времен. «Я тоже по вам всем скучаю. Знаешь, я собиралась в скором времени вернуться в США. Остановишься у меня. Это приглашение? Со мной тебе не нужны никакие приглашения». «Не знаю, чем ты занимаешься там, но здесь ты бы нам очень пригодилась». Она громко сглотнула подступивший к горлу комок. «Раз. Другой. Тут у нас становится все хуже. Не шучу. Каждый раз кажется, что напряжение доходит до такой точки, когда вот-вот все сломается, но оно не ломается, а растягивается, и нас всех еще немного пригибает. И если кто-то где-то затевает бой... То вскоре мы слышим, что этого человека арестовали за какую-нибудь ерунду, и тогда у всех остальных желание воевать чуть-чуть угасает. Никто не знает, где правда, где ложь. Каждый может оказаться информатором или провокатором. Ты знаешь, как все это устроено, и могла бы помочь нам разобраться. Кристина и ее друзья. Мои полочки гнутся и хрустят. Ниш! «Знать это недостаточно, поверь. Дело в том, что они превосходят вас и по оснащению, и по охвату, и по ресурсам. И никакая волшебная интернет-пыльца, рассыпанная по вашему политическому движению, не изменит этой фундаментальной истины». И опять эта напряженная, давящая тишина. Она затянулась так надолго, что я взглянула на экран телефона. Не сорвался ли звонок? «Алло? Маша, я здесь!» «Не хочу тебя расстраивать». Она презрительно фыркнула, воскресив призрак прошлого из моих подростковых лет. «Тогда что ты нам посоветуешь? Как организовать сопротивление? Работать на пишущих машинках и гонять туда-сюда курьеров? Не говори глупостей. Курьеров легко перехватить, а хорошая камера может с большого расстояния сфотографировать ваш печатный текст». «Да, я и сама догадалась». «Тогда что же нам делать?» Вот на этом наш разговор всегда и заканчивался. Мы много лет повторяли его на разные лады и однажды разругались так сильно, что не общались целый год. Ниш, хоть я и не знаю, как решить твою проблему, зато могу сказать, что твое решение не принесет никакой пользы. Если я и не знаю, от чего у тебя болит голова, то все равно понимаю, что бить битье головой о стенку — не вариант. А про себя думала. Мне только не хватало нянькаться с еще одной компанией идеалистов, стремящихся загубить собственную жизнь. «Я уже слышала от тебя это, и скажу, что думаю, Все это чушь. Все перемены в мире были сделаны руками людей, старающихся что-то изменить, и даже безнадежные попытки иногда заканчивались успехом. Не знаю, каким образом наша маленькая рабочая группа и наши протесты смогут изменить мир в лучшую сторону, но понимаю». Если ничего не делать, то ничего и не добьемся. Да, велик шанс, что мы проиграем. Однако кто сказал, что мы не сможем победить? У тех, кто хорошо научился раскладывать по полочкам, бывает мгновение, когда ты вроде как выходишь за пределы своего тела и смотришь, как оно реагирует на происходящее. Словно издалека я заметила, как при словах «велик шанс, что мы проиграем», «однако кто сказал, что мы не сможем победить», Во мне вспыхнула надежда, захотелось скорее помчаться домой к Танише и взойти с ней на баррикады. В то же время руки зачесались встряхнуть ее за плечи и спросить. «Когда ты говоришь, велик шанс, что мы проиграем, ты не думаешь о том, что тебя могут избить, бросить в тюрьму или даже убить?» И эта вторая, опасливая моя сторона оказалась намного сильнее. Она выплеснула в кровь потоки адреналина, от которого затряслись руки. Мне представилось, как Танишу бьют по лицу баллоном слезоточивого газа и выбивают глаз. А я стою рядом с ней, поддерживаю ее обмякшее окровавленное тело, и из моих опухших век потоками струятся слезы. Словно издалека я услышала в обшарпанном гостиничном номере сдавленные хрипы и поняла, что это мое учащенное дыхание. И точно так же, как я видела себя со стороны, откуда-то издалека за этим нашим разговором следил компьютер. Может быть, ни ее, ни меня еще не взломали, и оператор этого компьютера видел лишь, что я разговариваю с Танишей, а она со мной. Две подруги, которых не связывает ничего, кроме нескольких лет вместе. А может, он получил полный доступ к каждому слову, каждому вздоху, скачивает информацию с наших камер и микрофонов, украдкой обшаривает наши файловые системы в поисках сохраненных персональных данных, логинов и паролей. К этой мысли я давно привыкла, находясь по обе стороны невидимого фронта, и прекрасно знала. Единственный способ не сойти с ума — жить так, словно ничего этого нет. Словно телефоны, предназначены всего лишь для разговоров с друзьями, а не для того, чтобы неведомый незнакомец следил за каждым твоим шагом и словом. Надо жить в вечном притворстве, потому что иначе ты озлобишься, будешь терзаться паранойей и испортишь жизнь своим друзьям. Даниш, ты права. Голос нормального человека, успокаивающий. Я рада, что ты ведешь этот бой. Ты моя героиня. Я серьезно. Нормальные, разумные слова. И, сказав их, я стала нормальным, хорошим человеком. Возможно, я скоро приеду в Калифорнию. Буду рада встретиться с тобой. Береги себя. Хорошо? Хорошо, Маша. И ты тоже. Мы тут все по-прежнему твои друзья. Мы тебя любим. И если у тебя что-то случится, мы всегда поможем. Только позови. Однажды я уже проделала это. Нагрузила их своими проблемами и бросила выпутываться в одиночку а сама совершила глупости серии «Кто сказал, что мы не можем победить?» Попыталась сбежать из шпионского триллера, прихватив с собой Маркуса Елоу в качестве страховки. Каковую задачу он провалил? Танише и Бекки в тот раз удалось выпутаться, но моей заслуги в этом нет. Чистое везение. Для них все могло бы кончиться гораздо хуже. И если бы компьютер, подслушивавший нас, знал об этом, он бы уделил нашему разговору гораздо больше внимания прогулялся бы по нашим социальным графам, выискивая, кого добавить в список для целенаправленной слежки. И тогда каждый байт, отправленный этими людьми, и зашифрованный, и открытый, тщательно перехватывался бы и уходил на вечное хранение. Открытый текст может использоваться как подсказка для шифровок, так как беседы по обе стороны черного ящика позволяют догадаться, что происходит внутри. Я пишу вам письмо, спрашивая, нет ли у вас знакомого хорошего юриста. Вы проводите с этим юристом надежно зашифрованные переговоры, потом пишете мне ответ и предлагаете связаться с вашим другом-юристом. Легко догадаться, что в ящике лежат зашифрованные письма, в которых вы спрашиваете юриста, найдет ли он время для меня. Затем велика вероятность, что в использованном нами шифре есть незамеченный изъян. Рано или поздно этот изъян будет обнаружен, и крышка нашего черного ящика распахнется. Я опять иду в разнос. Слишком глубоко погрузилась в свою паранойю. «Спасибо, Таниша», — сказала я и вдруг выпалила. «Я тебя люблю. Такие вещи я говорю совсем нечасто и не собиралась произносить сейчас». Механическая тишина стала невыносимой. Подмышки вдруг намокли. «И я тебя, Маша». Мы все тебя любим. Пока. А что еще тут скажешь? Пока. Я еще долго прижимала к уху молчащий телефон, наслаждаясь теплом, которое он вырабатывал, шифруя и дешифруя наш разговор. В гостиничном номере вдруг повеяло холодом. Я поймала себя на том, что сижу, затаив дыхание. Глубоко вздохнула отложила телефон и набрала полную грудь воздуха. «Дзынь! Новое сообщение. От Ильзы. Береги себя!» Я выронила телефон. Сообщение не случайно пришло именно в этот самый миг. Ильза давала мне понять, что таинственные соглядатые мне не померещились. Она знала о них из первых рук, а это означало, что либо КЗОФ следил за мной по своим собственным причинам, я могла нанести компании большой репутационный ущерб, либо их об этом кто-то попросил. Возможно, самому КЗОФу нет дела до моей болтовни, но кто-нибудь из клиентов решил убедиться, что я ничего не разболтаю о методах их слежки за своими диссидентами. Опять дзынь. Я не хотела брать трубку но невольно бросила взгляд на экран. Сообщение пришло в зашифрованный мессенджер, которым я пользовалась в Казуэфе, с логином, не привязанным к моему телефонному номеру. «Будь осторожна, и сможешь позаботиться о друзьях, не подставляя себя». Знала ли Ильза, о чем мы говорили с Танишей? «Пряталась внутри моего телефона? Или просто предупреждала наугад?» А может быть, она быстро пробила Танишу по базам данных, поняла, в какой трясине та завязла, и вычислила, что Таниша обратилась ко мне за советом по оперативной маскировке? Подобный анализ, прикинуть кому что известно, откуда они это знают и что еще сумеют выяснить в ближайшее время, сделал меня звездой всех операций, проводимых Кэрри Джонстон. Примечание. Кэрри Джонстон высокопоставленный агент спецслужб из книги Кори докторов, «Младший брат и родная страна». Отвечала за операции по киберразведке, слежке и подавлению протестов. Известна своей безжалостностью и методами тотального контроля. Конец примечания. С тех пор я по привычке пользовалась этим методом, размышляя над перипетиями собственной жизни. И если бы не моя привычка раскладывать все по полочкам — Я бы не вылезала из мандража. Учитесь строить полочки. Я не ответила Ильзе, но и блокировать ее не стала, потому что это хоть и принесло бы мне моральное удовлетворение, но не помогло бы вычислить ее следующий ход и придумать ответ. На самом деле Ильза не хотела мне ничего плохого, лишь стремилась гарантировать мое молчание. «Разумеется, она не станет покупать это молчание, потому что в таком случае пришлось бы наградить меня за мои выходки. А на это она не пойдет из принципа». «Ильза, вероятно, считает, что повела себя подружески и оказала мне услугу, потому что вот такой уж она человек, и такие у нее понятия об услугах. И у меня тоже». Внезапно на меня навалилась усталость. В глаза словно насыпали песка. Я встала выпить воды, все стаканы в ванной были грязные, а вода еле текла. И я добрую минуту, не меньше, ополаскивала и наполняла его. Руки-ноги отозвались острой болью. «Надо выспаться. Перелет из Москвы в Сан-Франциско длится 14 часов. Успею поужинать, посмотреть кино, поудобнее устроиться на раскладном сидении и останется еще целых 9 часов».